Глава двадцать седьмая. Подруга. Утро началось приятно. Кто-то нежно гладил меня по голове, заставляя мурлыкать и ластиться как кошка. Обожаю, когда касаются волос, а сейчас это было вдвойне приятно, потому что я купалась в чудесном тонком аромате морского бриза и древесной смолы и чего-то мускусного, мужского. присущего одному знакомому эльфу-дракону и его племянникам. Лео, что ты здесь делаешь? сонно спросила я, не хотя отрывая голову от подушки. Ты задолжал мне поцелуи, напомнил хитрый блондин, нежно скользя кубами по моей щеке. И ты не нашёл другого времени взыскать долг? Мне нужно привести себя в порядок, улыбаясь, ответила я, опуская ноги с кровати. Упс. А из одежды на мне только фривольные трусики из чёрного кружева, и более ничего. Кто меня раздел? уточнила я, поскольку точно помнила, как уснула на руках у Алана. Хотела бы сказать, что я, но на самом деле это сделала Мирелла. Она никому не позволила тебя касаться, вредная девчонка. Немного ворчливо, но с улыбкой сообщил мне Лео, жадно разглядывая моё едва прикрытое простынкой тело: И вы, конечно же, не подглядывали и не трогали меня, пока я спала, хитро прищурив глаза, спросила я. Ты за кого нас принимаешь? Искренне возмутился блондин, заставляя меня смутиться и устыдиться своих пошлых мыслей. Прости, я не хотела, начала я, но договорить не успела. Конечно, подглядывали и даже целовали твои прелестные щёки, а с остальным не вышло. Эта драконья поганка наложила чары, не позволяющие большего. С сожалением выдохнул эльф, зарождая во мне жжежду убийства одного хитрого, наглого и просто невозможного эльфа. "Ты!" сердито прошипела я, поднимая подушку, чтобы запустить её в хозяина замка. Но этот изворотливый гад обезоруживающе улыбнулся, сверкая очаровательными ямочками на щеках, и отправив мне воздушный поцелуй, скрылся за дверью. "Помни о том, что нам предстоит посещение дворца повелителя приводила себя в порядок я с особым тщанием, но потрапляваясь, в комнате меня уже ждала Мирелла, едва не пританцовывая от нетерпения. Что ты наденешь? спросила брюнетка. Сама она предпочла летящие брюки-юбку тёмно-синего цвета с серебристо-серой блузой, удачно дополняющий комплект. Если честно, не знаю. Не каждый день приходится посещать дворцы, да и настоящих повелителей до вчерашнего дня не встречала. Может, тот белый брючный костюм? Он достаточно торжественный и при этом официальный, предположила я, вспоминая плоды нашего вчерашнего творчества. Да, тебе он очень к лицу. К тому же я не одна буду в брюках, ответила девушка. Ты же смелая и сильная драконица, чего тебе бояться? спросила я, видя нервозность брюнетки. в брынетке. Том в том-то и дело, что драконов он не любит, ворчливо ответила моя компаньёнка. Повелитель? Ну и что? Какое тебе дело до его пристрастий? Я уверена, что Лео, как и Дион с Алланом, нас в обиду не дадут. Поинтересовалась я с любопытством, наблюдая, как краснеет Мире. Так это он? Тебе нравится Реймир? догадалась я. Это так очевидно. С тяжким вздохом уточнила Мириэла. Но я же ковч пасоблазнению. Моя работа это замечать подобные вещи. Успокоила я девочку. Точно? Ты поможешь мне? В смысле, я хочу нанять тебя и заплачу столько, сколько скажешь, взбужденно предложила Бринетка. С друзей деньги я не беру, и если ещё раз предложишь, то обижусь, предупредила я. "Спасибо", растроганно сказала Мирелла и вгребла меня в объятия. "У меня ещё не было подруг, только родные и сёстры. Я тебя со всеми познакомлю. Они будут очень рады тебе", с водушевлением щебетала девушка, немного смущая меня. Слушай, Мири, а тебе точно нужен повелитель? Ты не пойми неправильно, только завоевать такого мужчину будет сложно, да и Маруки с ним не оборёшься. Может, найдём кого-то получше и попроще? искренне предложила я. Он мой, понимаешь? Драконы чувствуют родственную душу лишь один раз в жизни. Если я не смогу привлечь его внимание до через год, когда мне исполнится 300 лет, утащу в пещеру, позорище, прямо как самец Обычно драконицы находят свою пару среди нашего племени. Я тоже мечтала, что найду своего дракона, он унесёт меня на остров, где будет ухаживать так, чтобы не стыдно было потом рассказывать нашим детям и внукам. Только я никовыс своих не почувствовала, а потом прилетела на встречу с аланом и увидела Реймира. С нотками досады и отчаяния поведала мне девушка: "Постой, что значит только один раз чувствуют свою пару?" Джон сказал, что им можно найти другую невесту, а задача напереспросила я: "Не знаю, что они тебе там наплели, только никто из наших в сокровищницу постороннюю женщину ни за что не приведёт. Это оскорбление будущей пары. Только не сдавай меня им", тут же схватилась Бринетка. "Ладно", растерянно пообещала я, не зная кому верить. Я видела, какими глазами Алан и Дион на тебя смотрят. Для близнецов ты та самая, Лика, не сомневайся, добила меня Мирелла, лишая иллюзий свободы. Накрутить себя мне не дал громкий стук в дверь. Конфетка, ты уже собралась? Поспеши, повелитель не любит, когда гости опаздывают к завтраку, прокричал Алан, проявляя чудеса деликатности в драконьем исполнении. Нет, ещё жди. Так же не заморачиваясь приличиями, громко ответила Мире. Протягивая мне вешалку с выбранным нарядом, не тратя время на раздумья, я оделась, а бринетка ловко заплела мне сложную косу, которая подчеркнула мой строгий деловой костюм и открыла шею. Сама она предпочла оставить роскошные, истинно чёрные локоны распущенными, прихватив их изящной заколкой. Но в общем, выглядели мы обе роскошно. Только испуганные глаза немного портили вид уверенных в себе рыковых красавиц. Пошли. И постарайся не показывать свою симпатию Раймиру. Тебе нужно зацепить внимание повелителя. Ак всё в общем и интересон привык. Выдала ей инструкции Мирелла, стараясь не думать о том, что мне самой делать дальше.